Иван Ефремов Озеро горных духов Несколько лет назад я прошел с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая, хребет Листвягу, в области левобережья Верховья в Катуне. Золото было тогда моей целью. Хотя я и не нашел стоящих россыпей, однако был в полном восторге от чудесной природы Алтая. В местах моих работ не было ничего особо примечательного. Листвяга — хребет сравнительно низкий, вечных снегов, белков на нем не имеется, значит нет и сверкающего разнообразия ледников, горных озер, грозных пиков и всей той высокогорной красоты, которая поражает и пленяет вас в более высоких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднимающих свои скалистые спины над мохнатой тайгой, горы, толпящиеся над гольцами, как морские волны, вознаграждали меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах речек, где и проходила главным образом моя работа. Я люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, Люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишенные вершин могучей лиственницы и хмурой глубины сырых еловых лесов». Короче говоря, я был доволен окружающей меня однообразной картиной и с удовольствием выполнял свою задачу. Однако у меня было еще одно поручение — осмотреть месторождение превосходного азбеста в среднем течении Катуни, близ большого села Чемал. Кратчайший путь тогда лежал мимо самого высокого на Алтае Катунского хребта по долинам Верхней Катуни. Дойдя до села Уимон, я должен был перевалить теректинские белки — тоже высоких хребет, и через Андугай снова выйти в долину Катуни. Несмотря на необходимость спешить, вынуждавшую к длинным ежедневным переходам, только на этом пути я испытал настоящее очарование природы Алтая. Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим караваном после долгого пути по Урману, густому лесу из пихты, Кедра и Лиственницы, спустился в долину Катуни. В этом месте гладь займище сильно задержало нас — кони проваливались по брюху в чмокающую бурую грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на ночевку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катуни. Луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше. Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катуни. В свете луны Катунь казалась очень широкой. Однако, когда проводник въехал на своем чалом коне в шумящую тусклую воду, и за ним устремились остальные, воды оказалось не выше колен, и мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое Сибиряками-Карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны тощие ели, и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жесткая осока. В таком месте лошади вынуждены были бы всю ночь читать газету, то есть оставаться без корма. А потому я решил двигаться дальше. Начавшийся подъем давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей в мягком маховом ковре. Так мы шли часа полтора, пока лес не поредел, Появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъем не кончался, а наоборот стал еще круче. Как мы не бодрились, но после всех дневных передряг еще два часа подъема показались очень тяжелыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры из камней, и показалась почти плоская вершина отрога. Здесь были и трава для коней, и годное для палаток сухое место. Мигом развьючили лошадей, Поставили палатки под громадными кедрами, и после обычной процедуры поглощения ведра чаю и раскуривания трубок мы погрузились в глубокий сон. Я проснулся от яркого света и быстро выбрался из палатки. Свежий ветер колыхал темно-зеленые ветви кедров, высевшихся прямо перед входом в палатку. Между двумя деревьями левее был широкий просвет. В нем, как в черной раме, висели в розоватом чистом свете легкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам белков все всемыслимые сочетания светлых оттенков красного цвета. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника, лежали огромные косые синие полосы теней. Этот голубой фундамент еще более усиливал воздушную легкость горных громад, казалось, излучавших свой собственный свет, в то время как видневшееся между ними небо представляло собой море чистого золота. Прошло несколько минут. Солнце поднялось выше, золото приобрело пурпурный оттенок, с вершин сбежала их розовая окраска и сменилась чисто голубой. Ледник засверкал серебром. Звенели батала. Перекликавшиеся под деревьями рабочие сгоняли коней для вьючки, заворачивали и обвязывали вьюки, а я все любовался победой светового волшебства. После замкнутого кругозора таежных троп, после дикой суровости гольцовых тундр, это был новый мир прозрачного сияния и легкой изменчивой солнечной игры. Как видите, моя первая любовь к высокогорьям алтайских белков вспыхнула неожиданно и сильно. Любовь эта не несла в дальнейшем разочарование, а дарила меня все новыми впечатлениями. Не берусь описывать ощущения, возникающие при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал у меня обостренное понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии и я весьма земной человек по-иному настроился в горном мире и без сомнения моим открытием о котором я сейчас расскажу я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности миновав высокогорную часть маршрута я спустился опять в долину катуни потом в Уймонскую степь плоскую котловину с превосходным кормом для лошадей В дальнейшем Теректинские белки не дали мне интересных геологических наблюдений. Добравшись до Андугая, я отправил в биск своего помощника с коллекциями и снаряжением. Посещение Чемальских асбестовых месторождений я мог выполнить налегке. Вдвоем с проводником на свежих конях мы быстро добрались до Катуни и остановились на отдых в селении Каянча. Чай с душистым медом был особенно вкусен и мы долго просидели у чисто выструганного белого стола в садике. Мой проводник, угрюмоватый и молчаливый аэрод, посасывал окованную медью трубку. Я расспрашивал хозяина о достопримечательностях дальнейшего пути до Чемала. Хозяин, молодой учитель с открытым загорелым лицом, охотно удовлетворял мое любопытство. «Вот что еще, товарищ инженер», — сказал он, «недалеко от Чемала попадется вам деревенька». Там живет художник наш знаменитый, Чоросов. Слыхали, наверное? Однако старикан сердитый, но ежели ему по сердцу придетесь, все покажет. А картин у него красивых – гибель. Я вспомнил виденные мной в Томске и Бийске картины Чоросова, особенно «Корону Катуни» и «Хан Алтай». Посмотреть многочисленные работы Чоросова в его мастерской, приобрести какой-нибудь эскиз, было бы недурным завершением моего знакомства с Алтаем. В середине следующего дня я увидел направо указанную мне широкую пать. Несколько новых домов, блестя светло-желтой древесиной, расположились на взгоре у подножия лиственниц. Все в точности соответствовало описанию Каинчинского учителя и я уверенно направил коня к дому художника Чоросова. Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлен, когда на крыльце появился подвижный, суховатый, бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную просить в торчащих ежиком волосах и жестких усах. Резкие морщины залегли на запавших щеках, под выступающими скулами и на выпуклом высоком лбу. Я был принят любезно, но не скажу, чтобы радушно, и несколько смущенный последовал за ним. Вероятно, под влиянием искренности моего восхищения красотой Алтая Чоросов стал приветливее. Его немногословные рассказы о некоторых особенно замечательных местах Алтая ясно запомнились мне. Так остра была его наблюдательность. Мастерская, просторная неоклеенная комната с большими окнами, занимала половину дома. Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна, к которой меня как-то сразу потянуло. По объяснению Чоросова, это был его личный вариант ДНДР. -э «Озеро горных духов», большое полотно, которое находится в одном из сибирских музеев. Я пишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего. Картина светилась в лучах вечернего солнца своими густыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На дальнем плане Прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал Голубого Фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьется шарф розовых облаков. Левый край долины – Трога. Трог – это долина, выглаженная ледником с острыми крутыми склонами. Составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей опускаются к дальнему концу озера. От всей картины веяло той отрешенностью и холодной сверкающей чистотой, которая покорила меня в пути по Катунскому хребту». Я долго стоял, всматриваясь подлинное лицо алтайских белков, удивляясь тонкой наблюдательности народа, давшему имя озеро Денедерь озеро Горных Духов. Где вы нашли такое озеро? спросил я. Да и существует ли оно на самом деле? Озеро существует, и должен сказать, оно еще лучше в действительности. Моя же заслуга в правильном выражении сущности впечатления, ответил Чоросов. «Сущность это, мне недешево далась. Но найти это озеро нелегко. Хотя и можно, конечно. А вам зачем? Небось, на карте отметить понадобилось. Знаю вас. Просто побывать в чудесном месте. Ведь такую штуку увидишь, и смерти бояться перестанешь». Художник пытливо посмотрел на меня. «А это верно у вас прозвучало. Смерти бояться перестанешь». «Вы вот не знаете, наверное, какие легенды связаны воротов с этим озером?» «Должно быть интересно, раз они так поэтично назвали озеро». Черусов перевел взгляд на картину. «Вы ничего такого не заметили?» «Заметил. Вот тут, в левом углу, где гора Конусом», — сказал я. «Только извините, но тут мне краски совсем невозможными показались». «А посмотрите еще повнимательней». Я стал снова всматриваться... И такова была тонкость работы художника, что чем больше я смотрел, тем больше деталей как бы всплывало из глубины картины. У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающееся отражение этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры, столбы синевато-зеленого дыма или пара, придававшие зловещий фантастический вид этому ландшафту. «Не понимаю», — показал я на синевато-зеленые столбы. «И не старайтесь», — усмехнулся Чоросов. «Вы природу хорошо знаете и любите, но не верите ей». «А сами-то вы как объясните эти красные огни в скалах, сине-зеленые столбы, светящиеся облака?» «Объяснение простое. Горные духи», — спокойно ответил художник. Я обернулся к нему, но и тени усмешки не заметил на его замкнутом лице. «Я не шучу», — продолжал он тем же тоном. «Вы думаете, название озера только за неземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я картину сделал, а ноги еле унес. В 99 девятом я там был, и до 13-го все болел». Я попросил художника рассказать о легендах, связанных с озером. Мы уселись в углу на широком диване, покрытом грубым желто-синим монгольским ковром. Отсюда можно было видеть «Озеро горных духов». «Красота этого места», — начал Чоросов, — издавна привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, приходящих к озеру. Роковое влияние озера испытал я на себе, но об этом после. Интересно, что озеро красиво в теплые летние дни, и именно в такие дни наиболее проявляется его губительная сила. Как только люди видели кроваво-красные огни в скалах, мелькание сине-зеленых прозрачных столбов, они начинали испытывать странное ощущение. Окружающие снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их головы. В глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где мерещились сине-зеленые призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но как только добирались люди до того места, все исчезало. Одни лишь голые скалы мрачно сторожили его. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетенной душой, несчастные уходили из рокового места. Но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближайшей юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели... Потеряв навсегда былую силу и храбрость, с тех пор широко разнеслась недобрая слава Аданидер, и люди почти перестали бывать на нем. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходит сборище духов, и не растет ничего, даже трава. Я еще в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. 20 лет назад я провел там два дня в полном одиночестве. В первый день я не заметил ничего особенного и долго работал делая этюды. Однако по небу шли густые облака, меняя освещение, и мне не удавалось схватить прозрачность горного воздуха. Я решил остаться еще на день, заночевав в лесу, в полуверсте от озера. К вечеру я ощутил странное сжение во рту, заставляющее все время сплевывать слюну и легкую тошноту. Обычно я хорошо выносил пребывание на высотах, и удивился, почему на этот раз разреженный воздух так действует на меня. Чудесное утро следующего дня обещало отличную погоду. Я поплялся к озеру с тяжелой головой, испытывая сильную слабость, но вскоре увлекся работой и забыл обо всем. Солнце порядком пригревало, когда я закончил разработку этюда, впоследствии послужившим основанием для картины, и отодвинул мольберт, чтобы бросить последний взгляд на озеро. Я очень устал». Руки дрожали, в голове временами мутило и подступала тошнота. Тут я увидел духов озера. Над прозрачной гладью воды проплыла тень низкого облака. Солнечные лучи, наискось пересекавшие озеро, стали как будто ярче после минутного затмения. На удалявшейся границе света и тени я вдруг заметил несколько столбов призрачного сине-зеленого цвета, похожих на громадные человеческие фигуры в мантиях. Они то стояли на месте, то быстро передвигались, то таяли в воздухе. Я смотрел на небывалое зрелище с чувством гнетущего страха. Еще несколько минут продолжалось бесшумное движение призраков. Потом в скалах замелькали отблески и вспышки кровавого цвета. А над всем висело светящееся слабым зеленым светом облако в форме гриба. Я вдруг почувствовал прилив сил, зрение обострилось, далекие скалы будто надвинулись на меня. Я различил все подробности их крутых склонов. Схватив кисть, с дикой энергией я подбирал краски, стараясь торопливыми мазками запечатлеть необыкновенную картину. Легкий ветерок пронесся над озером, и мгновенно исчезли и облако, и сине-зеленые призраки. Только красные огни в скалах по-прежнему мрачно поблескивали, дробясь на воде в отбрасываемых скалами тенях. Возбуждение, охватившее меня, ослабело, недомогание резко усилилось, словно жизненная сила утекала с концов пальцев, державших палитру и кисть. Предчувствие чего-то недоброго заставило меня торопиться. Я закрыл этюдник и собрал свои пожитки, чувствуя, как страшная тяжесть наливается мне на грудь и на голову. Ветер над озером усиливался, призрачное голубое зеркало померкло. Облака закрыли вершины гор, и яркие краски окружающего быстро потускнели. Одухотворенная и чистая красота озера сменилась печальной хмуростью, красные отблески на месте призраков погасли, и лишь темные скалы чернели там, среди пятен снега. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из моей груди — когда я, борясь с упадком сил и давивший на меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Будь до места, где по уговору ожидали меня мои проводники, отказавшиеся идти на Денедер, -э я прошел как в смутном сне. Горы качались надо мной, приступы рвоты приводили меня в полное измождение. Временами я падал и долго лежал не в силах подняться. Как я добрался до своих проводников, не помню». Да это и безразлично. Главное, что привязанный к спине ящик с этюдами уцелел. Проводники издалека увидели, что делается со мной. Они перенесли меня к лагерю и положили на спину, подсунув под голову переметную сумму. «Однако ты пропадешь, раз тоном беспристрастного наблюдателя заметил старший из проводников. «Я не умер, как видите, но долго чувствовал себя очень плохо». Вялость и притупление зрения мешали жить и работать. Большую картину Дэна Дэрь я написал только год спустя, а эту отделывал все время, понемногу, когда встал на ноги. Как видите, правда об озере Дэна Дэр и населяющих его горных духах далась мне недешево. Чоросов умолк. Сквозь частый переплет большого окна виднилась погруженная в сумерки долина. Крайне заинтересованный рассказом, Я не имел основания не верить художнику, но в то же время не мог подыскать никакого объяснения чудесным явлением, запечатленным в красках его произведения. Мы перешли в столовую. Яркая лампа-молния над столом прогнала тень нереального, навеянного странным рассказом. Я не утерпел и спросил, как разыскать озеро горных духов на случай, если бы мне еще раз представилась возможность побывать в тех местах. а «Забрало вас это озеро», — улыбнулся Чоросов. «Что ж, побывайте, если не боитесь. Записывайте». Я достал из сумки записную книжку и карандаш. «Место это в Катунском хребте, на его восточном конце. Это глубокое ущелье между Чуйскими и Катунскими белками. Километрах 40 сорока, вверх по Аргуту от его устья, справа по течению выходит речка Юниур. И это место приметно потому, что Аргут здесь делает кривун». И устье неура выходит в широкое плоское место. От устья его пойдете вверх по аргуту левым берегом. Считайте так километров 6. И здесь справа походу окажется небольшой ключ или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая. И глубоко уходит в катунских хребет. По этой долине вам и ехать. Место сухое, лиственницы большие, раскидистые. «Уже поднимитесь высоко, когда встретите большой крутой порог. С него водопад маленький. И тут долина повернет вправо. Дно долины будет совсем плоское, широкое, и на нем цепью пять озер. Одно от другого, где с полверсты, где с версту. Последнее, пятое озеро, откуда дальше нет хода, и будет Ден и Дэр. Вот и все. Только смотрите, не ошибитесь ущельями, а то там и долины, и озер много. Да, вспомнил». Хорошая примета. В устье ключа, куда повернете Аргута, будет небольшое болотце. По краю его налево стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чертовы вилла. Если еще уцелела, по ней узнаете. Я записал указание Чоросова, не подозревая того значения, которое имели они впоследствии. Утром я просматривал работы Чоросова но ни одна не шла в сравнении с Данидерь. -э Понимая большую ценность картины, я не решался даже намекнуть на возможность приобрести ее при моих весьма скромных средствах. Я купил два наброска снежных гор, да еще получил в подарок маленький рисунок пером, где мои любимые лиственницы были изображены с глубоким знанием характера дерева. На прощание Чоросов сказал мне, «Вижу, как вы к Денедерь -э присматриваетесь». «Но это вам подарить не могу. Я подарю вам этюд, сделанный мной на озере. Только...» Он помолчал немного. «Это уже после того, как помру. Сейчас мне расстаться с ним трудно. Но не огорчайтесь. Это будет скоро. Вам перешлют». Серьезно, со смущающей бесстрастностью добавил художник. Пожелав Чоросову долгой жизни, о себе скорой встречи с ним, я сел на коня И судьба, как оказалось, навсегда разъединила нас. Я не скоро попал на алтай. Четыре года прошли в напряженной работе, а на пятый я временно выбыл из строя. Жестокий ревматизм, профессиональная болезнь таежников, на полгода свалил меня, а потом пришлось возиться со слабевшим сердцем. Устав от вынужденного безделия и скуки, я бежал с южного курорта в хмурый, но милый Ленинград. По предложению главка, я занялся артутным месторождением Сафиткана в Средней Азии. В солнечные суши Туркестана я надеялся выгнать одолевшую меня хворь и вернуться к унылой дикости севера, навсегда пленившей меня. В этой привязанности я был однолюбом и с трудом преодолевал приступы острой тоски по Сибири. В один из теплых весенних вечеров, когда я сидел за микроскопом у себя дома, принесли посылку, которая больше огорчила, чем обрадовала меня. В плоском ящичке из гладких кедровых досок лежал тюд Ден и Дэр» как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь. Достаточно было мне снова увидеть озеро горных духов, как на меня нахлынули воспоминания. Далекая и недоступная красота ден наполнила меня тревожной грустью. Стараясь рассеять печаль работой, я установил под микроскопом новый шлиф рудной породы из софеткана. Привычной рукой я опустил тубус с винтом кремальеры, настроил фокус микрометром и углубился в изучение последовательности кристаллизации ртутной руды. Шлиф, отполированная пластинка породы, представлял собой почти чистую киноварь, и с его изучением дело не ладилось. Тонкие оттенки цветов, отраженные от шлифа, скрадывались электрическим светом. Я заменил «Апак-Иллюминатор» — специальный прибор в микроскопе для наблюдения минералов в отраженном свете, «Сильвермановским» — для косого освещения, и включил лампу дневного света — превосходную выдумку, заменяющую солнце в суженном мире микроскопа. Озеро горных духов продолжало стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубоватой стали — так поразивший меня в свое время на картине художника. Секундой позже до сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренний рефлекс ртутной руды. Я повернул столик микроскопа, и кроваво-красные отблески замигали, потухая или переходя в более глубокий коричнево-красный тон, в то время как большая часть поверхности минерала продолжала отливать холодной сталью. Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил луч осветителя с дневным светом на этюд озера горных духов и увидел в скалах у подножия конусовидной горы оттенки цветов, в точности сходные с только что виденным под микроскопом. Я поспешно схватил цветные таблицы, и тут оказалось, что цвета с формулами... Впрочем, зачем приводить здесь сами формулы? Скажу одно что для науки, изучающей руды различных металлов и металлы, минералографии, созданы цветные таблицы тончайших оттенков всех мыслимых цветов, которых насчитывается около 700. Каждый из оттенков имеет свое обозначение. Сумма оттенков составляет формулу минерала. Так вот, оказалось, что краски Чоросова в его изображении места пребывания горных духов по этим таблицам точно соответствует оттенкам киновари в разных условиях освещения, углах падения и всей прочей сложной игры света в науке, называемой интерференции световых волн. Тайна озера ден -э Дерь вдруг стала мне ясной. Я только недоумевал, почему подобного рода догадка не пришла давно, еще там, в горах Алтая. Я вызвал по телефону такси, и вскоре подъезжал к ограде, за которой светились большие окна химической лаборатории. Мой знакомый, химик металлург, был еще здесь. «О, сибирский медведь!» — приветствовал он меня. «Зачем пожаловал? Опять срочный анализ?» «Нет, Дмитрий Михайлович, я к вам за справкой. Что вы знаете замечательного о ртути?» «О, ртуть-металл столь замечательный, что книгу толстую написать можно. Что нужно-то? Растолкуйте яснее». Да вот, ртуть кипит при 370 градусах, а испаряется при скольких. Всегда дорогой инженер, за исключением сильного мороза. Значит, летучая. Необычайно летучая для своего удельного веса. Запомните, при 20 градусах тепла в кубометре, насыщенного ртутными парами воздуха, 15 сотых грамма, а при 100 градусах уже почти 2,5 грамма. Еще вопрос. Ртутные пары сами светятся или нет? И каким цветом? Сами не светятся, но иногда при сильной концентрации в проходящем свете дают синевато-зеленые оттенки, а при электрических разрядах в разреженном воздухе светятся зеленовато-белым. «Все ясно. Большущее спасибо». Через пять минут я звонил у двери моего врача. С встревоженным видом добрый старик сам вышел в передний, узнав мой голос. «Что случилось?» «Опять сердце пошаливает?» «Нет, в порядке. Я на минутку. Скажите, какие главные симптомы отравления ртутными парами?» «Хм. Вообще ртутью, слюнотечение, рвота. А вот насчет паров сейчас посмотрю. Заходите». «Да нет, я на минуточку. Посмотрите скорее, дорогой Павел Николаевич». Старик ушел в кабинет и через минуту вернулся с раскрытой книгой в руках. «Вот видите, пары ртути». «Падение кровяного давления, сильное возбуждение психики, учащенное прерывистое дыхание, а дальше смерть от паралича сердца». «Вот это великолепно!» — не удержался я. «Что великолепно? Такая смерть?» Но я только рассмеялся, мальчишески радуясь недоумению доктора, и сбежал с лестницы. «Теперь я знал, что весь ход моих мыслей безусловно верен». Вернувшись домой, я позвонил начальнику своего главка И сообщил, что в интересах нашей работы мне необходимо немедленно ехать на Алтай. Я попросил отпустить с собой Красулина, молодого дипломника, физическая сила и хорошая голова которого были очень нужны мне при моем все более болезненном состоянии. В середине мая уже можно было беспрепятственно достигнуть озера. Как раз в это время я и вышел из селения Иня на Чуйском тракте с Красулиным и двумя опытными таежниками-рабочими. Я помнил все наставления покойного художника о предстоящем пути, и главное, в боковом кармане у меня лежала старая истрепанная полевая книжка с маршрутом, записанным со слов Чоросова. Когда мой маленький отряд раскинул вечером палатку на сухой реле в устье долины против похожей на сухой лиственницы, я не без волнения почувствовал, что завтра будет подтверждена правильность моих предположений. Верен ли путь разума через фантазию? Или я выдумал нечто еще более невероятное, чем сказочные духи художника Айрота?» Красулину передалось мое волнение, и он подсел ко мне на бугорок, где я задумчиво созерцал рогатую лиственницу. «Владимир Евгеньевич», — тихо начал он, — «помните, вы обещали рассказать о цели вашей поездки, когда попадем в горы? Я надеюсь, не позднее, чем завтра, обнаружить крупное месторождение ртути, может быть, частично самородной». «Завтра увидим, прав я или нет». «Вы знаете, что ртуть встречается обычно в своих месторождениях в рассеянном виде в малых концентрациях?» «Большое месторождение с богатым содержанием ртути известно только одно в мире. Это...» «Альмадена в Испании», — подсказал Красулин. «Да, уже много веков Альмадена снабжает ртутью полмира. Один раз там было найдено крохотное озеро чистой ртути. Так вот, я рассчитываю...» «Найти нечто подобное. Что здесь целые утесы чуть ли не целиком состоят из киновари. В этом я убежден. Если только...» «Но, Владимир Евгеньевич, если мы завтра откроем такое месторождение, это переворот в ртутной экономике». «Конечно, дорогой. Ртуть — важнейший металл для электротехники и медицины. Ну а теперь спать, спать. Завтра поднимемся еще затемно. Кажется, день будет пасмурный, а нам это и нужно». «Почему так важен пасмурный день?» — спросил Красулин. «Потому что я не хочу отравить всех вас, да и сам отравиться». Поры ртути не шутка. Доказательство хотя бы в том, что открытие этого месторождения задержалось на сотни лет именно из-за гибельных свойств ртутных паров. Завтра мы сразимся с горными духами денни а там видно будет. Дымка розового тумана заволокла хребты. В долине стемнело. Только острые вершины белков еще долго светились в невидимых нам лучах солнца. Потом они потухли. Пепельная завеса скрыла горы. Сверкнули затуманенные пасмурным небом звезды. Я все еще сидел у костра, но в конце концов поборол свое волнение и улегся спать. Все события следующего дня запомнились мне почему-то в отрывках отчетливо врезалась в память обширное, совершенно плоское дно долины между третьим и четвертым озерами. Середина долины лежала ровным зеленым ковром шистого болота без единого деревца, а по краям высились большие кедры. Лишенные ветвей с одной стороны, кедры тянули могучие ветви в сторону озера горных духов, как мрачные флаги на высоких столбах. Низкие хмурые облака быстро проносились над кедрами Словно торопясь к таинственному озеру Четвертое озеро было невелико и кругло Из голубовато-серой воды, покрытой пыльной дымкой ряби Торчала гряда острых камней Перебравшись через них, мы попали в густые заросли кедрового сланца И еще через десять минут я стоял на берегу озера горных духов Пепельный цвет печали лежал на воде и снежных склонах горной цепи Тем не менее, я сразу же узнал в нем храм горного духа, поразившее мое воображение несколько лет назад в студии Чоросова. Добраться до отливающих стали скал у подножия конуса видной горы оказалось нелегкой задачей. Но все трудности были нами мгновенно забыты, когда геологический молоток, звеня, отбил от ребра утеса первый тяжелый кусок киновари. Дальше скалы понижались скошенными ступенями к небольшой впадине, над которой вился легкий дымок. Впадину наполняла мутная горячая вода. Вокруг из глубоких расселен били горячие ключи, окутывая туманом края впадины. Я поручил Красулину глазомерную съемку рудного участка, а сам двинулся вместе с рабочими сквозь пелену тумана к подошве горы. «Что это там, товарищ начальник?» — спросил друг рабочий. Я взглянул в указанном направлении наполовину скрытая каменистой грядой, блестела тусклым и зловещим блеском ртутное озерко, моя воплощенная фантазия. Поверхность озерка казалась выпуклой. С непередаваемым волнением склонился я над его упругой поверхностью и, погружая руки в ускользающую и неподатливую жидкость, думал о нескольких тысячах тонн жидкого металла в моем подарке родине. Прибежавший на мой зов Красулин застыл в немом восхищении. Однако пришлось умерить в восторге и поторапливать своих спутников в выполнении необходимой работы. Уже чувствовалась тяжесть в голове и сжение во рту, зловещие признаки начинающегося отравления. Я защелкнул на правой и на лейкой, рабочий наполнил фляги ртутью из озерка. Красулин и второй рабочий спешно обмеряли выходы ртутных пород и размеры озерка. Казалось, все было готово с молниеносной быстротой, тем не менее, обратно мы шли медленно, вяло, борясь с усиливающим чувством угнетения и страха. Пока мы с трудом огибали озеро по левому берегу, облака разошлись, и нашим глазам открылся граненый алмазный пик. Косые солнечные лучи прорвались через ворота дальнего ущелья, вся долина денни наполнилась искрящимся прозрачным светом. Обернувшись, Я увидел сине-зеленые призраки, мелькавшие в недавно покинутом нами месте. К счастью, берег постепенно выравнивался, и мы скоро добрались до лошадей. «Гони, ребята!» — вскричал я, поворачивая своего коня. В тот же день мы спустились по долине до второго озера. В наступивших сумерках протянутые нам навстречу ветки кедров как бы грозились, пытаясь задержать нас. Ночью мы чувствовали себя неважно. Но в общем все обошлось благополучно. Остается сказать немного. Волшебное озеро дало и дает теперь Советскому Союзу такое количество ртути, что обеспечивает все потребности нашей многосторонней промышленности. А я навсегда сохранил признательную память о правдивом художнике, бесстрашном искателе Души Гор. 1942-1943 года Дорогие друзья, если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк. И если вы еще не подписаны, поддержите канал подпиской, а чтобы не пропустить новые выпуски, нажмите на колокольчик.